Глава пятая. «Итак, вы забросили сеть в спокойные приятные воды женского разговора», — заметил Торндайк, когда мы встретились за столом и рассказал о своих дневных приключениях. «Да», — ответил я, — «и вот улов, очищенный и готовый к употреблению». Я положил на стол две записные книжки, в которые записал все факты, что сумел извлечь из разговора с мисс Гибсон. «Вы сделали запись сразу после возвращения?» «Полагаю», — спросил Торндайк, — «пока материал еще свеж». Я записывал, сидя на скамье в Кенсингстонском саду, через пять минут после расставания с мисс Гибсон. «Хорошо», — сказал Торндайк, — «а теперь посмотрим, что вы собрали». Он быстро посмотрел записи в двух книжках, возвращаясь несколько раз и какое-то время стоял, погрузившись в размышления. Потом с довольным кивком положил записные книжки на стол. «Таким образом наша информация сводится к следующему», — сказал он. «Рюбен — прилежный работник в часы бизнеса, а в свободное время изучает древние и средневековые искусства. Возможно, он болтун и хам или, с другой стороны, оклеветанный и оскорбленный человек». Волтер Хорнби, очевидно, подлец и, возможно, лжец. Проницательный деловой человек, вероятно, порхающий вокруг финансовых свечей, что горят на Трогмортон-стрит. Опытный фотограф, разбирающийся в фотохимических процессах. Вы прекрасно поработали сегодня днем, Джервис. Интересно, понимаете ли вы соотношение установленных вами фактов? — Кажется, я вижу соотношение некоторых из них, — ответил я. — По крайней мере, у меня сложилось свое мнение. — В таком случае держите его при себе, Монами, чтобы я не чувствовал, что должен излагать свое. — Я бы очень удивился, Торндайк, если бы вы это сделали, — ответил я. — Я бы не хотел слушать. Я понимаю, что ваше мнение и теория — собственность вашего клиента и не предназначена для развлечения ваших друзей. Торндайк лениво потрепал меня по спине. Он казался довольным и сказал явно искренне. «Я благодарен вам за такие слова, потому что чувствовал себя неловко. Я слишком сдержан с вами, а ведь вы много знаете об этом деле. Но вы совершенно правы, и я рад, что нахожу вас таким понимающим и сочувствующим». «Самое меньшее, что я могу сделать в данных обстоятельствах...» — Откупорить бутылку помара и выпить за здоровье верного и полезного помощника. — Ага, слава богам! Вот и Полтон, как жрец, совершивший жертвоприношение и сопровождаемый ароматом жареного мяса. — Думаю, это ромштекс, — добавил он, принюхиваясь. — Еда, достойная великого шамаха или голодного медика-юриста. Вы можете объяснить, Полтон? — Почему ваш ромштекс получается вкуснее, чем у всех? Вы выращиваете специальную породу быков? Лицо маленького человека в выражении удовольствия покрылось морщинами и стало похоже на наземный план Клапан Джанкинса. Примечание. Шамах, шумера, катский бог солнца. Клапан Джанкинс – крупнейший железнодорожный узел в Южном Лондоне. Конец примечания. «Возможно, это специальная обработка, сэр», — ответил Полтон. «Я перед приготовлением отбиваю мясо в ступке, не очень нарушая структуру тканей, а потом нагреваю в небольшой термической печи до шестиста градусов и кладу стейк на треножник». Торндайк откровенно рассмеялся. «Еще и термическая печь», — сказал он. «Я не знал, что ее можно для этого использовать». Полтон, откройте бутылку помара и приготовьте несколько пластинок к 8 на 10 светонепроницаемой оболочке. Я ожидаю сегодня вечером двух дам с документом. — Вы отведете их наверх, сэр? — стревоженно спросил Полтон. — Думаю, придется, — ответил Торндайк. — В таком случае я должен немного прибраться в лаборатории, — сказал Полтон, который, очевидно, понимал разницу между мужским и... и женским представлениями о порядке на работе. Значит, мисс Гибсон хотела узнать ваш личный взгляд на дело? – спросил Торндайк, когда мы несколько утолили голод. – Да, – ответил я. И воспроизвел наш разговор, насколько мог запомнить. Ваш ответ был очень сдержанным и дипломатичным, заметил Торндайк. Итак, и должно быть, потому что нам необходимо показывать только обратную сторону наших карт Скотланд-Ярду, а затем всему миру. Мы знаем, какая у них козырная карта и можем соответственно строить нашу игру, пока не раскрывая всю свою колоду. Вы говорите о полиции как о нашем противнике. Я заметил это в Скотланд-Ярде утром. И удивился, видя, что она разделяет такую позицию. Но ведь задача полиции — найти настоящего преступника, а не навязать преступление конкретному лицу. «Так может показаться», — ответил Торндайк. «Но на практике совсем наоборот. Когда полиция произвела арест, она старается доказать, что арестовала преступника. Если человек невиновен, доказывать это должен он сам, а не полиция». Это пагубная система, особенно учитывая, что полицейского офицера оценивают по количеству осужденных преступников, и у него есть стимул увеличивать количество осужденных. Поэтому он старается правдами и неправдами добиться осуждения, невзирая на истину и даже на собственное убеждение в невиновности человека. Потому возникает так много противоречий между юристами и научными консультантами». Каждая сторона не может понять противоположную точку зрения. Но мы не должны продолжать болтать за столом. Уже половина восьмого, а Полтон хочет еще прибраться здесь. «Я вижу, вы не часто используете свой офис», — заметил я. «Почти не использую. Для меня он только хранилище документов и канцелярских принадлежностей. Разговоры в офисе бывают унылыми». а почти все мои дела связаны с адвокатами и другими юристами, так что мне не нужны формальности. Хорошо, Полтон, мы будем готовы через пять минут. Колокол на Темпл начал бить восемь, когда я по просьбе Торндайка открыл окованную железом дубовую дверь и тут же услышал шаги на лестнице внизу. Я подождал на площадке посетительницы и провел их в комнату. «Рада знакомству», — сказала миссис Хорнби, — когда я произвел представление. «Я так много слышала о вас, от Джульет. «Моя дорогая тетя», — возразила мисс Гибсон, уловив мой взгляд полный комичной тревоги, «вы можете создать у доктора Торндайка ошибочное представление. Я просто рассказала, что вторглась к нему без предупреждения и встретила незаслуженно снисходительный и зачувственный прием». «Ты не совсем так рассказывала, моя дорогая», — ответила миссис Хорми, — «но, наверное, это не имеет значения». «Мы благодарны, мисс Гибсон, за благоприятный отзыв о нас, какой бы ни была форма его выражения», — сказал Торндайк, бросив взгляд на молодую леди, от чего та смущенно улыбнулась. «И мы вам очень обязаны за то, что вы идете на такие хлопоты, чтобы нам помочь». «Никаких хлопот, только удовольствие, ответила миссис Хорнби и продолжала говорить на эту тему, пока ее замечания, подобно расходящимся кругам, вызванным падением камня, не грозили распространиться в бесконечность. Во время этого извержения Торндайк придвинул стулья для дамы и сосредоточил каменный взгляд на маленькой ручной сумочке, свисавшей с запястья миссис Хорнби. «Самбограф, у вас в сумочке?» — в ответ на молчаливую мольбу прервала миссис Хорнби мисс Гибсон. «Конечно, моя дорогая Жульетт», — ответила старшая леди. «Ты сама его туда положила. Какая ты странная девушка. Думаешь, я могла достать его и положить что-то другое?» Конечно, ручные сумочки не очень безопасны, хотя скажу, что они безопаснее карманов, особенно сейчас, когда модно нашивать карман на спину. Но я часто думала, как легко вору, карманнику или другому ужасному существу схватить и... Да ведь такое уже случалось. Я знакома с леди Миссис Могридж. Помнишь ее, Жульет? Нет, это была не Миссис Могридж. Это было совсем другое дело, миссис... Как глупо с моей стороны. Как же ее звали? Ты не можешь помочь мне, Жульет? Ты должна помнить эту женщину. Она часто бывала у Хоули Джонсонов. Да, у Хоули Джонсонов или еще у кого-то, а может, это были... Не лучше ли дать мистеру Торндайку Цамбогров? Прервала ее мисс Гибсон. Конечно, Жульет, дорогая. Зачем еще мы сюда пришли? Со слегка обиженным выражением миссис Хорнби открыла сумочку и очень неторопливо принялась выкладывать ее содержимое на стол. Сюда входили носовой платочек с кружевами, кошелек, коробочка для визитных карточек, список предстоящих визитов, пакетик бумажных салфеток. Выложив последний предмет на стол, она остановилась и посмотрела на мисс Гибсон с выражением человека, сделавшего поразительное открытие. Я вспомнила, как зовут эту женщину, — с выражением сказала она. — Гадж, миссис Гадж, заловка. Тут мисс Гибсон бесцеремонно сунула руку в открытую сумочку и извлекла из нее маленький пакет, завернутый в почтовую бумагу и перевязанный шелковой ниткой. — Спасибо, — сказал Торндайк и взял пакет в тот момент, когда миссис Хорнби пыталась этому помешать. Он перерезал нитку и извлек маленькую книжку в красной ткани со словом «Цамбограф», напечатанным на обложке, и стал ее разглядывать. Миссис Хорнби встала и остановилась перед ним. «Это», — показала она, раскрывая книжечку на первой странице, — «отпечаток большого пальца мисс Колли. Она не из нашего круга. Видите, отпечаток немного смазан». Она сказала, что Рюбен толкнул ее локтем, но я не думаю, что он это сделал. Он заверил меня, что не делал этого, и знаете... Ага. Вот то, что я ищу, — обрадовался Торндайк, который переворачивал страницы книжечки, не обращая внимания на бессвязные комментарии миссис Хорнби. Очень хороший отпечаток, учитывая примитивный метод его получения. Он взял лупу для чтения, которая висела на гвозде над каминной полкой, и, судя по пылкому характеру его действия, я понял, что он ищет что-то конкретное. И мгновение спустя, со спокойным, удовлетворенным видом, он повесил лупу на гвоздь и ничего не сказал, хотя по блеску глаз и еле заметному возбуждению торжества, которое начал в нем узнавать под бесстрастной маской, которую он демонстрирует миру, я понял, что он нашел то, что искал». «Я попрошу вас оставить эту маленькую книжку у меня, миссис Хорнби», — прервал он непоследовательно в болтовню леди. «И так как, возможно, она будет представлена в виде улики, попрошу вас и мисс Гибсон расписаться как можно мельче на странице с отпечатком большого пальца мистера Рюбена. Это предупредит всякие предположения». что с книжкой могли что-то проделать после того, как она покинула ваши руки. «Было бы большой дерзостью делать такие предположения», — начала миссис Хорнби, но Торндайк вложил ей в руки ручку, она подписалась в указанном месте и передала ручку мисс Гибсон, которая подписалась ниже. «Теперь, — сказал Торндайк, — мы сделаем увеличенную фотографию страницы с отпечатком большого пальца». «Вы оставляете книжку у меня, и это не обязательно делать немедленно. Но фотография будет нужна, и так как мой человек нас ждет, его аппаратура готова, можем немедленно заняться этим делом». Обе дамы с готовностью согласились. На самом деле им было очень любопытно посмотреть на жилье моего друга. И мы поднялись на следующий этаж, где изобретательный Полтон привык править в величественном одиночестве. Я впервые навещал эти загадочные помещения и осматривался с не меньшим любопытством, чем дамы. Первая комната, в которую мы вошли, была, очевидно, мастерской, потому что в ней стояли небольшой столярный верстак, токарный станок, скамья для металлических работ и множество различных приспособлений, которые я тогда не смог осмотреть. Но я заметил всюду полный порядок. Данное обстоятельство не избежало внимания Торндайка — потому что лицо его расслабилось в улыбке, когда он смотрел на скамьи и чисто подметенный пол. Из этой комнаты мы прошли в лабораторию, большое помещение, одна сторона которого отводилась химическим исследованиям, как видно было по полкам с реактивами, занимавшим всю стену, а на скамье стояли реторты, мензурки и прочие приспособления, как украшения на каминной полке в гостиной. На противоположной стороне была установлена большая фотокамера для копирования, передняя часть которой с линзами, перед ней на длинной подставке мольберт или оригиналодержатель на параллельных рельсах, чтобы передвигать его в любых направлениях. Торндайк принялся объяснять это устройство гостям, а Полтон тем временем установил сам цамбограф на подставке перед мольбертом. «Понимаете», — сказал Торндейк, отвечая на вопрос мисс Гибсон, — «мне часто приходится иметь дело с чеками, подписями и сомнительными документами разного рода. Опытный глаз, вооруженный карманной лупой, может разглядеть на чеке или банкноте очень мелкие детали, но невозможно дать судье или членам жюри в аренду «Опытный глаз». Поэтому очень удобно предоставить им увеличенное изображение, которое они могли бы сравнить с оригиналом. Мелкие детали, сильно увеличенные, приобретают самые неожиданные характеристики. Например, я думаю, вы видели много почтовых марок, но вряд ли заметили маленькие белые точки в верхнем углу марки в пени или разницы в листве двух сторон венка. Мисс Гибсон подтвердила, что никогда этого не замечала. Их мало кто замечает, за исключением коллекционеров марок, продолжал Торндак. Но взгляните на это и сразу увидите такие подробности, которые раньше не замечали. Он достал из ящика и протянул ей фотографию марки в пенни, увеличенную до длины 8 дюймов. Пока дамы разглядывали фотографию, Полтон продолжал работать. Сам богров был закреплен, на него направлен луч ослепительно яркой газовой лампы, Снабженный параболическим отражателем, и камера отодвинулась на нужное расстояние. А что означают эти цифры? спросила мисс Гибсон, показывая на указатели вдоль направляющих полосок. Они показывают масштаб увеличения или уменьшения, объяснил Торндайк. Когда стрелка указывает на ноль, фотография будет того же размера, что фотографируемый оригинал. Когда она указывает, скажем, на умноженное на 4, фотография будет в четверо длине и шире объекта. Если стрелка показывает на минус четыре, фотография будет размером в одну четвертую объекта. Сейчас, как вы видите, стрелка указывает на умноженное на 8. значит, фотография, отпечатка большого пальца будет восемь раз больше оригинала. К этому времени Полтон сфокусировал изображение, и после того, как нам позволили взглянуть на специальном экране на увеличенное изображение, мы перешли в меньшую комнату, отведенную бактериологическим и микроскопическим исследованиям, пока делалась выдержка и проявлялась пластинка. Здесь после некоторого интервала к нам присоединился Полтон. Он с бесконечной нежностью держал капающий негатив — на котором, видимо, был нелепо увеличен колоссальный отпечаток большого пальца. Торндайк жадно смотрел его и, признав удовлетворительным, сообщил миссис Хорнби, что цель ее визита достигнута, и поблагодарил за хлопоты. «Я очень рада, что мы пришли», — сказала мне мисс Гибсон, когда мы немного позже медленно шли по Мирткорт вслед за миссис Хорнби и Торндайком. И еще рада, что видела такие удивительные инструменты. Это дало мне понять, что что-то делается, и что у доктора Торндайка есть определенная цель. Меня это невероятно подбодрило. И правильно ответил я. Хотя я не знаю почти ничего о том, что делает мой коллега. Я знаю, что он не стал бы тратить силы и драгоценное время, если бы у него не было определенной цели и надежды. Спасибо за то, что сказали это. — тепло ответила девушка. — И вы доставите мне крошки уверенности и спокойствия, когда будет возможность. Произнеся эту просьбу, она очень печально посмотрела, что меня очень тронуло. В тот момент я не был уверен, что сдержанность коллеги по отношению ко мне оправдана. Однако, к счастью, я ничего такого не сказал. И когда мы вышли на Флит-стрит и обнаружили, что миссис Хорнби уже устроилась в коляске извозчика, Я, пожимая руку мисс Гибсон, смог только пообещать, что при ближайшей возможности увижу с ней. В глубине сознания я был уверен, что обязательно выполню это обещание. «Вы как будто в очень доверительных отношениях с нашей прекрасной подругой», — заметил Торндайк, когда мы возвращались в его квартиру. «Вы вкрадчивый пес, Джервис?» Она очень откровенна, и с ней легко ответил я. «Да». — Хорошая и умная девушка, к тому же очень привлекательная, вероятно, с моей стороны было бы излишне просить вас держать ухо востро. — В любом случае, я бы не стал устранять человека, находящегося под подозрением. — Конечно, нет. — Вы установили, каковы истинные отношения мисс Гибсон и Рюбена Хорнби? — Нет, — ответил я. — Стоило бы это установить, — сказал Торндайк и погрузился в молчание.